Глава седьмая. Застрявший во времени Сергей Хвостунов. Он никогда не держал в руках мобильник, ноутбук, банковскую карту, доллары и современные деньги. Сергей Хвостунов 30 лет сидит в колонии для пожизненно осужденных в Мордовии. Он помнит только кассетный магнитофон и электронику М02 с игрой «Ну погоди!» Ну, ту самую, где мультяшный волк ловит яйца. В качестве эксперимента мы показали ему атрибуты современной жизни. Хвостунов словно застрял в советской эпохе. Общение с ним почти как путешествие на машине времени. Сергей Хвостунов – один из самых спокойных, адекватных обитателей Мордовской колонии. Но десятилетия, проведенные за решеткой, не могут не сказаться на психике и восприятии реальности. При виде меня Хвостунов ежится, теребит шапку. «Вы простите, пожалуйста, но хочу сказать, что сюда женщины редко приходят, и мне кажется, что все они невероятно красивые. Я прямо обалдеваю. Дай бог вам здоровья». «И вам». Сергей Николаевич, сколько лет вы уже здесь? С 1992 года. Больше 27 получается. Как вам тут? Здесь жизнь по распорядку. Работаю в швейном цеху. Иногда разрешают смотреть телевизор. С подругами, с друзьями вел переписку. Но после 20 лет потихоньку-потихоньку все перестали писать. Хотя странные бывают вещи. Вдруг кто-то из старых знакомых вспомнит и снова начинает писать. А так я на воле не успел ни жениться, ни детей завести. Может, и к лучшему. Переживаний много было. За то время, что вы здесь, мир поменялся колоссально. Да не то слово. Многие вещи, которые по телевизору показывают, мне кажутся просто дикими. Вы мобильник в руках хоть раз держали? Нет. Нам разрешается несколько звонков в год. Вот я держал в руках, когда маме звонил. Но это же вы, насколько я знаю, трубку обычного кнопочного телефона держали, а не мобильный. Ну да. Но для меня и это был космос. Когда арестовали, телефон угледисковый. Ну, понимаете, о чем я? Телефон с определительным номером был большой редкостью. А сейчас такая аппаратура, ух! Видел скайп. Он на стене в колонии висит. По скайпу я не говорил. У мамы такой функции нет. но скайпу это здорово, конечно, слов нет. Ко мне в камеру заехал сосед, ему 28 лет. Он мне такие вещи рассказывает и про телефоны и про машины. Даже не верится. Мы здесь в колонии смотрим рекламу по телевизору, где все это показывают. Но когда рассказывают очевидцы, это совсем другое дело. А вы деньги современные видели, трогали? Нет. Мы хотели в качестве эксперимента вам их показать. Вот. Спасибо. Трогай деньги. Деньги как деньги. Красивые. на 100 рублей сейчас можно купить только пачку сигарет. Я сам не курю, но знаю. Говорят, мороженое на воле стоит очень дорого теперь. 50 рублей. А раньше 10 копеек. На старые 100 рублей много можно было всего купить. Бабушка моего друга получала пенсию в 25 рублей, и ей хватало. А сейчас что это? Это разрыв огромный. Считаете, что люди стали жить хуже? Ну, не могу так сказать. Мама с сестрой Анной приезжают на свидание, одеты нормально, кучу продуктов не привозят, по 20 килограмм. Но из разговоров понимаю, что напряженка на воле такая постоянная. Многих сокращают, нужно держаться за свое рабочее место, большая нагрузка. У меня сестра работает с утра до вечера. А какая была у вас зарплата, когда вас посадили? «Я шесть лет служил, был офицером, получал 240 рублей чистыми. Вычитали налог за бездетность только. Потом стал председателем кооператива и зарабатывал уже 400. К нам все шли, потому что на заводе рабочие получали 180-200 рублей, а у нас 300-350. Тогда коммунальные услуги и все прочее стоили мизер. На все хватало. От зарплаты деньги даже оставались. Покупали себе на них аппаратуру. Тогда был такой крутой стационарный магнитофон «Олимп-005». Такие большие катушки километровые, кассетник, усилители, колонки. Мы с друзьями музыкой занимались. ACDC, Led Zeppelin, Pen Floyd. Собирался машину купить. Не успел. Но ведь преступление вы совершили из-за денег. Мой родственник, муж сестры Сашка, лейтенант, военный строитель, строил объекты для КГБ, взял взаймы у жены дипломата. Сумма была смешная, 100 долларов. Он обещал вернуть в сентябре, но ей раньше понадобились. Я удивился, что жена дипломата из-за ста долларов подняла шум на всю страну, угрожать стала. А потом уже дни до удивления было. Я, конечно, во всем один виноват. А Сашка не сидит? Нет, он не убивал, он просто занял деньги вовремя не отдал. А я... не знаю, как так получилось. Как получилось, так и получилось. Я, в общем-то, спокойный, честно скажу. Но что со мной произошло? Здорово я рассердился. Жена дипломата звонила нам по ночам, говорила, что отправит его в горячую точку. Тогда это крабах был. И сделает так, что он оттуда не вернется. Сестра плакала. А Сашка боялся так, что даже в воинской части перестал появляться. Прятался где-то по Москве. И все из-за ста долларов. Он потом деньги отдал, но уже мужу вдовцу Виктору Максимовичу. Чувствую большую вину перед ним. Жутко произошло, что и говорить. Почему убили не только жену дипломата, но и двух детей? Правка по делу. В уголовном деле Хвостунова были некоторые нестуковки. Его друзья до сих пор уверены, что он не убивал детей, а вину взял на себя. Но у следствия суда сомнений насчет его вины не было. Не могу сказать, не знаю. В интернете прочитала, что когда вы все это совершили, то на кухне нарисовали месяц и восьмиконечную звезду. А на эту тему вообще ничего говорить не буду. Пусть это будет на совести следователя Виктора Викторовича Романова. Там еще очень много интересного было в деле. «И все-таки, как вы думаете, в чем у зла? Почему все так произошло? Деньги?» «Дома у дипломата были золото, валюта, коллекция монет старинных. Я не взял. Взял всякую ерунду. Бытовые приборы, старый магнитофон. Четыре сумки набрал для веса». «Ну почему? А я не знаю. Не взял ценности, все». Следователь тоже удивлялся. Потерпевший Виктор Максимович, вдовец, дипломат, на вопрос судьи «Имеете ли вы к фосту новой материальной претензии?» ответил «Нет, не имею. Отнеситесь к нему, пожалуйста, по-христиански Мне это очень резануло после того, что я совершил. Я его очень очень зауважал. Никак нельзя все это поправить. Все, что говорю, это как об стенку горох. Но все ведь произошло изначально из-за ста долларов. Получается, все-таки деньги зло. Да, большое зло. Уберите их, пожалуйста, от меня. Хорошо, что я в руки их больше не могу взять. В колонии наличность запрещена. Да они мне и не нужны. Если бы оказался вдруг на свободе, попробовал бы жить вообще без них. На свободе? Самому не страшно, столько времени были за решеткой. Вдруг раз — свобода. Это такая мечта. Я понимаю, если это получится, то я как будто на чужую планету высужусь Все-таки здорово будет, если на свободе окажусь. Но тут еще людей нельзя подвести. Слышал, один пожизненно освободился, вы о нем писали, а потом убил кого-то. Я лично за все время, что здесь ни одного человека не ударил. И слово держу. Сказал 17 лет назад, что бросаю курить. И сразу бросил. У меня должен быть какой-то стержень внутри, иначе в лужу превращусь. Здесь каждый день все настолько однообразно, что без силы воли можно слезняком стать. Я много читаю. Раньше больше читала, а сейчас проблемы с глазами. Люблю читать журналы, про НЛО, звезды, тайны вселенной. Про автомобили люблю. Мечтаю о ландровере, которого никогда вживую не видел. Видел только «Жигули», и «Чайки», «Волги». Ландровер — фантастика для меня. Сужу по автомобилям больше со слов сокамерника. А можно вас сфотографировать? Мой собеседник сразу соглашается. но смотрит на фотоаппарат с таким любопытством, с каким, и наверное, я сама когда-то смотрела на свой первый ноутбук. Фотоаппарат у меня по нынешним временам самый обычный — зеркалка, которую можно купить за 10-15 тысяч рублей. Но в его бытность такой техники точно не было. Он держал в руках только плёночный фотоаппарат вроде смены. Модным в советские годы полароидом ему воспользоваться уже не пришлось. Пока мы общались под запись диктофона, взгляд Хвостунова скользил и по этой маленькой коробочке, не сдававший ни звука, но записывающий все происходящее. В его годы диктофоны были только у работников радио, и представляли они из себя довольно внушительную бандуру с пленкой. Мой минимум раз в 50 меньше, и уже без кассет и без пленок. На самом деле, даже больше, чем он поражается всем этим новшеством 21 века, удивляюсь я. Его реакции, а также тому, каким огромным может быть цивилизационный разрыв.